барабанщик первое барабанщик бедный мальчик вправо влево не гляди проходи перед народом с божьим громом на груди не наемник ты вся ноша на груди не на спине первый в глотку смерти вброшен на ногах как на коне Мать бежала с белой рожью, Мать кричала в облака, Воззывала, Матерь Божья, Сберегите мне сынка. Бедной матери ваконцы, Вечно треплется платок. Где ты, Лагерное солнце, Алый лагерный цветок? А зато какая воля! В подмастерьях Старший брат, Средний в поле, Третий в школе, Я один уже солдат. Выйдешь цел из перебранки, Что за радость, за почет. Как красотка-маркетанка Нам стаканчик поднесет. Унтер ропщет. Эх, мальчонка, рано начал, не к добру. Рано начал, рано кончил. Кто же выпьет клюмру? А настигнет смерть волчица, Весь я тут, вся недолга, Императору, столице, Барабанщику, снега. А по мне хоть дно морское, Пусть сам черт меня заест, коли тот своей рукою Мне на грудь нацепит крест. 11 ноября 1918 года.